Глава седьмая. На Марию Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект: выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марии Александровны, было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Мария Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я суха выходила?» — говорила она Зине и говорила справедливо. «Не то какая ж была бы она героиня!» Бесспорно, что все это походило несколько на разбой на большой дороге. Но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимания. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль. Обвенчают, так уж не развенчаются. Мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марья Александровна от одного уже представления этих выгод бросала в дрожь и колола мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете, как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но план этот был составлен в черне, вообще, агран, и еще как-то тускло просвечивал перед ней. Предстояло бездна подробностей и разных непредвидимых случаев, но Мария Александровна была уверена в себе. Она волновалась ни страхом, ни удач. нет, ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой». Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить ту мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть – Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают все из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала по неоднократному печальному опыту, что не было случая даже самого секретного в ее доме, который, случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговки на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Мария Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они неизвестно, но разошлись они почти мгновенно.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 Может быть, красота Зины была отчасти тому причиной. Может быть, и то, что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, своего поля ягода. исчезни она из города, и, кто знает, об ней бы, может быть, пожалели. Она оживляла общество беспрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня, и, может быть, сама, не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандалезные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, а, может быть, даже за генерала, чего доброго, пожалуй, еще за губернатора, а мордасовский губернатор, как нарочно вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу, тогда она будет первая дама в губернии. И, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима, и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон, кричали, что это грешно, даже подло, что старик не в своем уме, что старика обманули, надури, облапошили, пользуясь его слабоумием, что старика надо спасти от кровожадных когтей, что это, наконец, разбой и безнравственность, что, наконец, чем же другие хуже зины, и другие могли бы точно так же выйти за князя». Все эти и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все, готовы будут употребить все, что возможно и что даже невозможно, чтобы воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть ли не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, весь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать. в дверь, войдут в окно, случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марии Александры. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам грозная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если бы только представилась надобность, чтобы овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его, но зато она знала, наверное, что скорее мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов. Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят, каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом, то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марии Александровны. Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной антиповой Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с темы на доводы самого Мозгалякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Мария Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех все оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и, по своему обыкновению, очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился окончательно». Тут уж подливала сама Мария Александровна. Обед был очень порядочный. И изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество с самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был, видимо, не в своей тарелке и мало ел. Она в чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасия Петровна сидела угрюмая и даже украдкой делала Мозгликову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны. А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднения. Надо спешить, торопиться. А этот проклятый Мозгляков сидит себе, как балуан, которому мало заботы, и только мешает. Ведь нельзя же в самом деле начинать такое дело при нем. Мария Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление... Радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встал из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему, разумеется, к его величайшему сожалению, необходимо сейчас же отправиться. — Куда это? — спросила с необыкновенным соболезнованием Мария Александровна. — Вот видите, Мария Александровна, — начал Мозгляков с беспокойством и даже несколько путаясь. «Со мной случилась пристрадная история. Уж не знаю, как вам сказать. Дайте мне, ради бога, совет». «Что? Что такое?» «Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете, тот купец, встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. Приезжай, — говорит, — сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет по-старинному, как проснется в пятом часу. Что же мне делать? Оно Мария Александровна, конечно, но подумайте. Ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тут казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьной, у меня все-таки только полтора душ. А ведь у него миллион. Люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему, сто тысяч по-духовной оставит. Семьдесят лет, подумайте». боже мой, так что же-то вы, что же вы медлите?» вскричала Мария Александровна, едва скрывая свою радость. «Поезжайте, поезжайте, этим нельзя шутить. То-то я смотрю, за обедом вы такой...» «Скучный! Поезжайте, Монами, поезжайте! Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, Показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, молодежь!» «Да ведь вы же сами, Марья Александровна!» В изумлении вскричал Мозгляков. «Вы же сами нападали на меня за это знакомство! Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, В родне с кабаками, с подвальными, да поверенными!» — Ах, Монами! Мало ли, что мы говорим необдуманного. Я тоже могу ошибиться. Я не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа. Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке. Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зрения и... «Какая мать может обвинить меня в этом случае?» «Поезжайте, ни минуты не медлите, даже вечер у него посидите. Да послушайте, заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю, да так половчее, получше. Боже мой, и у меня ведь это из головы вышло. Мне бы надо самой догадаться вас надоумить». «Воскресили вы меня, Марья Александровна!» — вскричал восхищенный Мозгляков. «Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться, а то ведь я вам просто боялся сказать. Но прощайте, я и в путь. Извините меня перед Зинаидой Афанасьной. Впрочем, непременно сюда...» «Благословляю вас, Монами! Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним!» Он действительно примилый старичок. «Я давно уже переменила о нем мои мысли. Я и всегда, впрочем, любила в нем все это старинное, русское, неподдельное!» «Оре вор, Монами! о вор!» «Да как это хорошо, что его черт несет!» «Нет, это сам Бог помогает!» – подумала она. Задыхаясь от радости Павел Александрович вышел в переднюю И надевал уже шубу, как вдруг Откуда ни возьмись Настасья Петровна Она поджидала его Куда вы, сказала она, удерживая его за руку К бороду Настасья Петровна Крестный отец мой Удостоился меня крестить Богатый старик, оставит что-нибудь Надо польстить Павел Александрович был в превосходнейшем Расположении духа «К Бородуеву? Ну так и проститесь невестою!» Резко сказала Настасья Петровна. «Как только простите? «Да так! Вы думали, она уж и ваша? А вон ее за князя выдавать хотят! Сама слышала!» «За князя? Помилосердствуйте, Настасья Петровна!» «Да чего Помилосердствуйте. Вот не угодно ли самим посмотреть послушать? Бросьте-ка шубу, ка сюда!» Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу и на цепочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала. Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю. А вот поймете, как нагнёте и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнётся. Какую комедию? Не говорите громко. «Комедия в том, что вас просто надувают». давечи как вы отправились с князем, Мария Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя. Говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться. И такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все отсюда подслушала». Зина согласилась. Как они вас-то обе чистили, просто за дурака почитают. Азина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. А я-то дура! Красный бантик приколоть хотела. Ну, послушайте-ка, послушайте. Да ведь это безбожнейшее коварство, если так, прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасьи Петровне. Да вы только послушайте, и не то еще услышите». «Да где же слушать?» «Да вот нагнить, вот в эту дырочку». «Но, Настасья Петровна, я я не способен подслушивать». «А когда хватились?» «Тут, батюшка, честь-то в карман. Пришли, так уж слушайте». «Но, однако же, а не способны, так и оставайтесь с носом». «Вас же жалеют, а он куражится. Мне что, ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь». Павел Александрович, скрипя сердце, нагнулся к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало, он почти не понимал, что с ним происходит.